княжей терем, 23 день месяца, средница, вторая половина дня. Князь Фотий принял человека охранителей на удивление быстро и в обстановке на редкость неофициальной. Видимо, история с загадочным самоубийством видного боярина Гласного собора и не менее загадочным умопомрачением другого, столь же видного, беспокоила владыку Улуса не на шутку. Узнав, что срочного приема алчут следователи, ведущие это дело, да вдобавок после настоятельного звонка Шилана Али Магомедова, главному постельничему, князь считал своим долгом удовлетворить прошение без проволочек. Правда, через постельничего же уведомил просителей, что может уделить им лишь 20 минут. Широкие окна малой приемной выходили на залив. Погода портилась. И с юго-запада быстро наплывали темные напоенные влагой облака. Вдали просматривались, чуть расплываясь в дымке, плоские острова, вдавленные в сизый и рябой от ветра водный разлет. Князь вышел к ечим, одетый по домашнему желто-белый цвета власти и бескорыстие кафтан и заправленные в мягкие софьяновые сапоги широченные порты красного шелка. Вот ведь алые паруса какие! Уважительно подумал Бак, одновременно с Богданом склоняясь в низком, сообразном поклоне. «Ну, ече, Что за спешка?» Прогудел князь, присаживаясь на мягкую кушетку у окна и жестом указывая человека-охранителем на кресло напротив. под низкого столика, инкрустированного слоновой костью. На столике ждал горячий чайник, стояли чашки и блюда с печеньем и тульскими пряниками. Князь, похоже, и впрямь любил простую еду. «Спешка вызвана тем», — спокойно ответил Богдан, аккуратно присаживаясь, «что драгоценному прежде рожденному князю было бы сообразно отменить под благовидным предлогом завтрашнее голосование челобитной. Мгновение Фотий молчал, будто остолбенев, потом крякнул. «Лихо! начинаете, ечь, сказал он. Лихо! Ровно на театре, теперь объясняйте толком. Богдан принялся объяснять толком. Он уложился в 5 минут. Самое главное, самое главное, всегда можно рассказать за 5 минут. Вопрос: верят тебе или нет, слушают или делают вид. Коли не верят, коли речи мимо ушей летят, так хоть до петухов, соловьем разливайся. Когда Богдан закончил. Фотий долго молчал, угрюмо глядя в пол. Лицо его, мало-помалу, наливалось мрачной тяжестью. Потом он протянул руку к стоявшему возле кушетки переговорнику, выполненному в виде трубящего слона, тронул кнопку на кончике слоновьего хобота и сказал «Встречу с каллиграфами отложить на полчаса!» Только теперь князь поднял глаза на Богдана и Бага. Грузно! с некоторой натугой поднялся и неторопливо пересел поближе к следователям, в третье поставленное у столика кресло. Те поняли, что служители, готовившие встречу, подобное перемещение считали вполне вероятным. На столе было три чашки. «Экие дела у нас творятся!» Тихо, совсем не по-княжески, проговорил Фотий. «А? Ечи!» «Результаты голосования все равно не могут иметь законной силы», — ответил Богдан. Голос его был очень ровен, только напряжен не в меру. Однако и правду сказать вслух нельзя. Если всплывет, что чуть не четверть собора куклы на ниточках в руках, да хоть в чьих, своего великого промышленника или преступников иноземных, народу правству в Ордусе будет нанесен такой удар, что последствий сейчас просто не просчитать». «И как же это я отменю законную, давно ожидаемую процедуру?» спросил князь. «Вы, Еч Богдан, отдаете себе отчет?» «Если бы не отдавал драгоценный прежде рожденный князь, эр готов бы сейчас с другом пил на радостях. Что за три дня мы этокое дело раскрутили?» ответил Богдан. Князь шумно выдохнул, воздух пористым носом, но дерзость мимо ушей пропустил. «Похоже, он и сам бы сейчас не прочь от таких новостей, эрготоута», — подумал Бак. Тяжелое лицо князя отражало напряженную работу мысли. Он справился с первым потрясением, и надо отдать ему должное, не спросил ни разу чего-нибудь бессмысленного, вроде «А вы уверены?». К нему пришли люди, сделавшие свое дело, И отвечавшие за свои слова, теперь был его черед делать дело княжье, и отвечать за сделанное. Минуты через три он сказал: Ладно, извернусь как-нибудь не впервой. Вы лучше вот что мне поведаете, ячи мои драгоценные. Ну, отменю я завтра голосование. Через седмицу его снова назначат: Челобитно это никуда не денется, и те, кого запрограммировали, никуда не денутся. Четверть народных избранников. Не во же их сажать, бедолаг. И не в больницу психоисправительную упекать безо всякой надежды на выздоровление. Они же, как я понял, вне вопроса очелобитные, нормальные люди. И Бак, и Богдан ломали себе голову над этой проблемой не первый час. А боярин один, так и лежащий, умопомраченным. А раби Нилыч... Для которого Богдан смог сделать лишь одно, буквально на бегу позвонить Риве и, не вдаваясь в объяснение, умолять ее, по возможности, оградить отдыхающего батюшку от политических новостей, чтобы тот, мол, поменьше волновался. А верный и храбрый Максим Крюк, невесть где, и как подмеченный, до да соблазненный окаянным прозрецом, крюк, коего до сей поры, так и не сумели сыскать. А юный герой Елюй то проваливающийся в подобной смерти сон, то вдруг рвущийся снова искать и убивать Бага. Господи Иисусе, Гуаньинь милосердные, а остальные, еще не выявленные, как к ним относиться теперь? Судя по всему, вполне нормальные, ответил Баг, за исключением Игоревичей, конечно. Дружинников, с теми работать придется особо. Князь чуть качнул массивной головой. Пытливо посмотрел на Бага, потом на Богдана. «И как именно, позвольте осведомиться?» «Пока не знаем», — честно сказал Богдан. «Драгоценный, прежде рожденный князь может быть уверен, что насильственные по отношению к дружинникам действия мы постараемся свести к самой малости», — честно сказал Баг. И чуть подумав, добавил «Необходимой малости». Князь опять задумался отцы -то. Что из елюи без гнали?» «Тут не помогут?» С какой-то беспомощной детской надеждой спросил он вдруг. «Видно, перед лицом катастрофы, как то в подобных случаях и бывает, князь на миг ощутил себя не владыкою могучим, а просто перстью земной, плюновением божиим!» Бак не сдержался, хекнул от души, вспомнив, как тот же самый вопрос он задавал в храме света Будды, но ничего не сказал. Богдан отрицательно покачал головой. «То, что мы своими руками, против душ своих творим, только нам руками же своими и выправлять», жестко ответил он. «Мы не паразиты у Господа, а чада его. Разбил отцову чашку, склей, или новую купи, или хоть из чурбачка выточи батьки на радость. Сам. Так и тут». Князь вдруг выпрямил широкую спину, рот его чуть приоткрылся. До него дошло окончательно. «Так это что же?» — грозно прогудел он. «Просто-напросто новое оружие? И у нас такого нету?» «Драгоценнейший, прежде князь прав», — нестройно отвечали Богдан и Бак. Фотий в свирепой задумчивости накрыл рукой свою чашку. Пальцы его сжались. Казалось, чашка вот-вот раскрошится в мелкую колкую труху. Ее чем жутковато сделалось смотреть. Ровно это не чашка была, а кто-то из ближних княжьих обдумывателей, годами блестеримо сладкоевший и мягко спавший, да и проворонивший среди всех этих насущных дел новую угрозу стране. А что же умы наши? сдержанно спросил князь. Али все вышли? Богдан чуть помедлил, прежде чем ответить. И слова его впервые прозвучали чуть уклончиво. «Как только драгоценный, прежде рожденный князь даст нам повеление удалиться, мы займемся и этим». Князь выпустил оставшуюся невредимой чашку и снова встал. Напарники вскочили. Но Фотий даже не глянул на них. Немного в развалку... Он подошел к трубящему слонику и снова коснулся кончика его хобота. «Главу законообразной палаты ко мне!» — властно прогудел он, «с полной подборкой народоправственных эдиктов и поправочных к ним челобитных». «Что? Да, за все двести лет!» Потом обернулся, поджал губы и, поборовшись с собой, все-таки поведал о том, что, похоже, более всего изумляло и раздражало его сейчас. — Гены, пробормотал он, — вот ведь ерунда какая! — Таки махоньки, а ты погляди, чего! Бак и Богдан с каменными лицами стояли на вытяжку. — Ну, быть посему, — сказал Фотий, — ступайте! — И? — Чтоб молчок! — Так точно, — сказал Бак. «Разумеется», — сказал Богдан. Князь опять поджал губы и поглядел на них испытующе, а затем неожиданно улыбнулся. «Будем делать каждый свое дело», — проговорил он. «Я свое, а вы свое». Улыбка сошла с его лица, и в голосе звякнул угрожающий металл. «Ученых мне!» Только пусть драгоценный преждерожденный князь памятует. С отчаянной храбростью перебил Богдан: "Что лишь Господь творит чудеса мгновенно. Науки для того потребны многие усилия и многие годы, может, десятилетия. Единожды упустил темп, с шага сбился, потом не вдруг наверстаешь. Я не глупей вашего Минфа Ауянцев". Набычись, глянул на Богдана из-под бровей Фотий. "Да вдвое старше к тому же" Для детишек своих мысли умные поберегите. Вдруг не хватит. Прошу простить. Бесстрастно поклонился Богдан. Великий князь великодушно махнул рукой. Ступайте уж. Молодцы вы. Сугубые молодцы. Но наград не ждите. И не потому, что недостойны. Напротив. Но что в повеление это писать прикажете? За успешно проведенное расследование в результате Коева выявилось, что четверть улусного законопросительного гласного собора голосует, не отдавая себе в своих действиях отчета. По елику, ума помрачена злокозненной волею с применением заокеанской пиявки. И сам же, выждав мгновение, захохотал. Гулко и совсем не весело» с угрюмым несчастным лицом.